Уехавшие на Запад, воры поддерживали с ним связь, улаживали с его помощью конфликты, узнавали важные новости. Характерно, что когда в начале 1995 года в прессе и на ТВ появились слухи о гибели японца в обзорванной машине, первым, кто опроверг эти сообщения, был Завадский, позвонивший губиенному в Соединенные Штаты Америки. Бизнес не мешал Завадскому оставаться азартным игроком. Ночью он проводил за карточным столом, начиная в 11 вечера, поездку из квартиры на Садово-Кудринской по казино и горным домам. Любимыми местами развлечений в обществе молодых дам для Завадского были метелица, роял, совой, габриэлла, черри-клуб. Ему нередко везло, но он мог увлечь и проиграть за ночь до 40 тысяч долларов. Некоторое представление об азартности Ленчика говорит такая цифра. За два года он, по собственному признанию, оставил в игорных домах 700 тысяч долларов. Понятно, что такое мог позволить себе только богатчик. С Мансуром Завадского связывали давние дружеские отношения. С годами они укрепились. И не только из-за совместных коммерческих предприятий. Те, с кем они начинали большой бизнес, в лучшем случае жили за океаном, а в худшем... Их хороший приятель Федор Ишин по кличке Федя Бешеный был убит чеченцами вместе со старшими из братьев Кван-Тришвили Амираном в офисе фирмы «Водолей». В Нью-Йорке на Брайтон-Бич неизвестный застрелил Олега Каратаева, бывшего когда-то звездой мирового бокса. Погибли многие из казанских, был застрелен вор Глобус и авторитет Бабон, пропал Гиви, резанный, умер Рафикс Сво. Оставалось все меньше людей их поколения, а сами они попадали под прессинг милиции чаще, чем раньше. В последнее время Заватский разъезжал на Белом Ягуаре с единственным телохранителем. Он бравировал этим. От судьбы не уйдешь. Когда его труп с огнестрельными ранениями буха и глаз нашли на немецком кладбище в Лефортово, предположений было много. Тем более Ленчик лежал рядом с могилами Шайхулина, телохранителя вора Росписи, и известного московского мафиози Артура Тюрьмы. Казалось, убийца специально подбрасывал милиции версию, но след привел совсем в другую сторону. Завадского и Мансура связывала финансовая операция, неудачно завершенная в одной из европейских стран. Убийство Завадского было совершено с ведомой при участии Мансура. Оружие, которым был застрелен Ленчик, участники преступления спрятали, один из свидетелей убийства начал шантажировать Мансура, что выдаст ствол милиции. К тому моменту оперативники уже располагали данными о причастности Мансура к убийству Завадского. Подозреваемый в очередной раз попал в СИЗО Петровки-38, но даже не отбыв 30 суток по президентскому указу благополучно вышел на свободу уже через 20 дней. Первым делом он постарался избавиться от свидетелей. Угрожавший выдачей оружия милиции боевик был убит. Причем его тело расчленили, сожгли в огромном камине квартиры Мансура, а останки вывезли и бросили в реку. Можно ли поверить таким кровавым деталям? Зачем убивать и расчленять тело, пусть даже врага, в собственной квартире? Здесь многое объясняет психическое состояние Мансур. В последнее время он и его подруга Татьяна Любимова сели на иглу. Они употребляли сильнодействующий крэк, «Производная кокаина. Спиртное Мансура уже не забирала».